Глава 14. Перемены в жизни. Кругосветка. В середине сентября, когда ночь была особенно тёмной и дождливой, меня разбудил резкий, оглушительный взрыв в голове. Я подскочил на кровати, не понимая, что произошло, и в панике огляделся по сторонам. Спустя несколько мгновений до меня дошло. «Это шиза!» — кричала, как раненый зверь. «Папочка, вставай, проснись! Они прилетели! Они сели в Южной Америке!» Я замер, пытаясь осмыслить её слова. «Кто прилетел? Что она вообще имеет в виду?» Я медленно поднялся и пошёл на кухню. Включил ночник, достал из шкафа бутылку коньяка, налил себе стопку и выпил залпом. «Теперь объясни, о чём ты говоришь», — произнёс я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно хотя внутри всё бурлило. «Как о чём?» — Шиза говорила так, будто я был глухим. «Прилетели контрабандисты из открытого мира. Они набирают мужчин и женщин для работы на рудниках. Это те самые, о которых я тебе рассказывала. Мы можем улететь с ними». Я снова налил себе коньяка, выпил и почувствовал, как в голове проясняется. «Контрабандисты из открытого мира. Это что-то новое, что-то, что может изменить всё». «Ладно», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие. «Но сначала нужно получить визу или хотя бы купить путёвку. Сколько у нас времени?» «Месяц, может, два», — ответила Шиза. Её голос звучал уверенно, но в нём всё же проскальзывала тревога. Я задумался... Контрабандисты, рудники, работа — всё это звучало как ночной кошмар, но в то же время в её словах было что-то притягательное, что-то, что заставляло моё сердце биться быстрее. «Хорошо», — наконец сказал я. «Мы подумаем об этом, но сначала нужно всё тщательно спланировать». «Хорошо, папочка, я тебе помогу». Мы оба знали, что это будет непросто, но в глубине души я чувствовал, что это может быть наш шанс. Наш шанс на новую жизнь. Утром я стал созваниваться с туристическими агентствами и искать горящие путевки в Южную Америку. Нашел горящую путевку в Доминиканскую Республику. Вылет из Москвы через три дня. Перечислил авансом деньги через банк и пришел в свой офис. Позвонил Вовке. Только с ним одним я решил поделиться новостью, что убываю, можно сказать, навсегда или очень надолго. Вызвал его в офис и сообщил. «Сынок, я убываю в Южную Америку. Видимо, надолго». «Зачем?» — удивлённо спросил Вовка. «Долг зовет сынок. Родина приказала». Я врал вдохновенно. «Так ты всё же шпион, вернее, агент». «Разведчик, я сразу это понял!» Тихо воскликнул сын и прижал руку к рту. «Я тебе этого не говорил, и ты не распространяйся об этом. Я улетаю сегодня вечером в Москву, за себя оставлю Рыжего. Он научился работать. Я напишу тебе письмо для смотрящего из воров. Будешь каждый месячишко отдавать ему наличными. Я написал на листе сумму. Если возникнут вопросы или проблемы, обращайся к нему, он решит». Остальные пусть думают, что я улетел в отпуск. А если ты не вернёшься, что им сказать? Я пришлю письмо, что остался за границей, и всё». Я обнял его, и он прослезился. Мы сумели с ним найти общий язык и друг к другу питали искренние родные чувства. Люся из нашего круга общения была вычеркнута, но беды не знала. Вовка её хорошо обеспечивал. Она нашла себе мужчину и жила довольной жизнью. «Машину заберёшь в аэропорту, я поеду один», — предупредил я и передал вторые ключи от фронтеры. «Иди, оба, не люблю долгие проводы». Я ещё раз обнял сына и подтолкнул его к двери. В кабинет робко заглянула Зоя. Её лицо было омрачено тенью печали, глаза блестели от непролитых слёз. Она тихо спросила, словно боясь нарушить тишину. «Ты уезжаешь навсегда?» Я вздохнул, зная, что она, как всегда, подслушивала у дверей. Её любопытство было частью её сущности, как и преданность. «А ты, как всегда, подслушивала», — сказал я с лёгкой иронией, но без упрёка. «Заходи». Зоя вошла, опустив голову. Я чувствовал, как её сердце сжимается от тревоги. «Уезжаю, Зоя. Возможно, навсегда», — произнёс я, глядя ей в глаза. «Хочешь нормальной жизни?» «Выходи замуж за Вовку. Живите, растите детей. Он в тебя влюблён. С женщинами обращаться не умеет, робок, но будет верным мужем. Только ты не пей и не ищи приключений на стороне. Пора Зое повзрослеть». Она вздрогнула, словно от удара, и, не выдержав, заплакала. Я видел, как слёзы катятся по её щекам, и в этот момент почувствовал к ней трогательную нежность. Я подошёл к сейфу, достал пачку долларов и положил её на стол перед Зоей. «Вот 10 тысяч, Зоя, за твою работу и преданность. Бери и иди. Мне нужно подготовиться к отъезду». Она молча взяла деньги, повернулась к двери и, не сказав ни слова, вышла из кабинета. Именно за её стойкость и умение держать себя в руках я её и ценил. Я остался один, чувствуя, как сердце сжимается от боли потери. Оказывается, я привык к этому миру, к этим людям, и разрыв оставлял в душе и на сердце кровавую рану. Но я знал, что расставание всегда болезненно. В предрассветной дымке Москва встретила меня тихим шепотом улиц и золотистым светом фонарей. Я поймал такси и, погруженный в свои мысли, отправился в ближайшую гостиницу. Оставив позади заботы и суету, я устроился в номере и проспал до самого утра. Ровно в 9 я был у здания туристической фирмы. С трепетом в сердце я показал корешок оплаты по банку и передал наличные. Паспорт остался в надёжных руках. Вернувшись в гостиницу, я позволил себе роскошь полного расслабления. Проспал до самого обеда. К двум часам я спустился в ресторан, где под звуки живой музыки наслаждался простым обедом. Этот день стал для меня настоящим оазисом спокойствия и умиротворения. Я гулял по улицам Москвы, любуясь её архитектурой, и посетил Третьяковскую галерею, погружаясь в мир великих мастеров. Вечером я отправился на концерт молодых исполнителей, где каждая нота звучала как отголосок моей души. На следующий день я получил путевку с визой и, чувствуя, как сердце наполняется предвкушением, отправился в аэропорт. Мой путь лежал через Гавану, где я ненадолго задержался, чтобы насладиться атмосферой этого загадочного города. Затем пересадка, и вот я уже лечу в Пунта-Кану, предвкушая встречу с солнцем, морем и неведомыми приключениями. Как добраться до места назначения, оставалось только догадываться, но это лишь добавляло остроты моим ощущениям. Я свободно владел испанским языком и, едва ступив на землю, сразу узнал, как попасть в Белиз, страну, что граничит с Мексикой на юго-востоке. Между Белизом и Мексикой практически не было границы. Джунгли, которые населяли племена индейцев. Можно было арендовать частный самолёт, но для этого требовалась виза а можно было отправиться в путь по морю с контрабандистами. Деньги, как известно, способны развязывать языки и вскрывать самые сокровенные тайны. Я выбрал второй вариант и нанял маленький частный самолёт, который доставил меня в Монте-Кристи, город, стоящий на границе с Гаити. Оттуда мне предстояло перебраться собственно в Гаити. За 20 долларов я пересёк границу, где местные чернокожие жители, казалось, только и ждали случая ограбить меня. Однако вместо этого они привели меня туда, куда нужно. Я был убедителен в своих намерениях, и они поняли, что им выгоднее сотрудничать со мной, чем пытаться поживиться за мой счёт. На стареньком скрипучем автомобиле я добрался до Кап-Айтьена Аитьена довольно крупного для острова города на северном побережье этой обедневшей страны, где природа словно затаила дыхание, лишённое лесов и зелени. Взгляд мой невольно сравнивал процветающую Доминиканскую республику с этим краем, словно проклятым самой судьбой. Контраст был настолько разительным, что сердце сжималось от боли и сострадания одновременно. Там я нашёл хозяина лодки, с которым договорился о поездке в Белис. И снова меня попытались ограбить, но, как и в прошлый раз, решили уладить дело миром. Десяток парней со сломанными рёбрами поспешили убраться во свояси, пообещав вернуться. Бородатый темнокожий старик Мулат, казалось, был в восторге от того, что я сделал. «Гиены!» — сказал он. «Никто не хочет работать, а белые, которые сюда приезжают, дураки. Ты тоже из таких, но, видимо, знаешь, что делаешь». «Половину денег вперёд», — потребовал он. Я показал ему дулю. «Это что?» Удивлённо разглядывая конструкцию из пальцев, спросил он. «Это ноль», — сказал я. «Привезёшь, получишь всё. Сдашь пограничникам, пойдёшь кормить крабов». Я говорил серьёзно, и он проникся. «Всё будет вери гуд масса», — произнёс он, обнажая белые зубы в обрамлении пухлых лиловых губ. «Ты Янки?» — спросил он. «Нет, русский». «Русский? А это где?» «Далеко. А что там рядом с вами?» «Украинцы, поляки, белорусы, немцы». «О, поляки? Мой предок — белый поляк!» Старик был словоохотлив, и разговоры о странах скрашивали его часы. Его звали Мумбаго, и в его роду были белые поляки, к которым местное население питало огромное уважение. Откуда взялись поляки в этих местах, я не стал расспрашивать. Он говорил на креольском языке, и я с трудом, но понимал его. Ночью я выгрузился на берег Белиза и пошел к рыбацкой деревушке на берегу океана. Потомок поляков подсказал, кому обратиться, и убыл, получив расчет. Обдуваемый морским бризом, я просидел на берегу до утра и утром появился перед домом нужного мне контрабандиста. Мужчина, похожий на испанца, с фронтоватыми усиками и бородкой-клинышком запросил 3 сотни долларов. Меня вновь посадили на лодку и доставили к берегам Мексики. Я заплатил пограничникам еще 300 долларов и прошел пограничный кордон. Шиза в это время вела поиск связи между шатлом и кораблем. Ее сенсоры могли уловить волну, недоступную местным радиоприемникам, а биологические сенсоры позволяли запеленговать примерное местонахождение офиса контрабандистов или их малого корабля. Она предположила, что в больших городах офис располагать не будут, он должен быть рядом с кораблем шатлом а его можно спрятать в джунглях на юге Мексики. Здесь же можно набрать туземцев, прельстив их заработкам. Вскоре она засекла сигнал и определила, что он исходит из района города Читумаль, где я находился в этот момент. Теперь она не орала, как оглашенная, а спокойно разбудила. Я отдыхал в недорогом отеле, где не спрашивают документы. Вместо них просят валюту северного соседа. В утренней прохладе за чашкой горячего кофе в уютном кафе я наткнулся на объявление в «Свежей газете». Оно, словно светлячок, вспыхнуло среди строчек, обещая нечто большее, чем просто работу. Там говорилось о найме рабочих для работы за границей, о замечательных условиях труда и щедрых заработках. Я почувствовал, как сердце забилось быстрее. Это было именно то, что мы с Шизой искали, то, о чем мечтали. Я не мог поверить, что удача так быстро повернется к нам лицом. Словно по воле невидимых богов, судьба сама поднесла нам этот шанс, как драгоценный камень на ладони. Это было не просто совпадение. Это было предначертание, промысел судьбы, возвращение к чему-то давно забытому и важному. В этом моменте я ощутил, что духи удачи, которые покинули меня, вновь протянули нам свою руку помощи. А может, это судьба хранителя, который всегда возвращается? Допив последний глоток горячего кофе и аккуратно сложив газету, я не спеша направился к указанному адресу. За дверью маленького офиса меня встретила приветливая девушка-администратор с широкой улыбкой. Она с энтузиазмом рассказывала о предстоящей работе, но словно по волшебству избегала упоминать страну, в которую мне предстояло отправиться. Вместо этого она предложила аванс и проживание в гостинице, которую компания уже сняла для меня. С ее слов, работа могла быть в нескольких странах Африки, но точно скажут сами наниматели. А сейчас их представителя нет. Если мне не понравится их предложение, я могу отказаться от поездки в Африку и должен буду вернуть аванс. Все выглядело весьма привлекательно. Большой заработок, работа сроком на полгода, питание, проживание и перелет за счет компании. Фотографии на стене рассказывали об уютном поселке со спортивными площадками, барами и общежитиями. Глядя на эти фото, невозможно было отказаться от столь заманчивого предложения. Эти детали, словно кусочки мозаики, сложились в моей голове, и я понял, что это именно то место, которое я искал. Не раздумывая долго, я быстро подписал контракт и получил 100 долларов. Администратор проводила меня и еще пятерых парней-индейцев на машине до гостиницы, расположенной на окраине города. Оказавшись в номере, я почувствовал себя немного растерянным. В голове роились мысли, не ошибся ли я. Гостиница была тихой и выглядела заброшенной, но из столовой доносились запахи еды, и я решил заглянуть туда. За длинным столом уже сидели другие участники проекта, и я присоединился к ним. Шиза, моя дочь, с подозрением посмотрела на еду. Ее острый ум сразу уловил что-то странное. «Папа», — сказала она тихо, но уверенно, — «в этой пище есть инопланетное снотворное. Ешь и постарайся уснуть как можно скорее. Мы, вероятно, проснемся уже на корабле». Не знаю, чёрная или белая полоса коснулась моей жизни, но пробуждение было ошеломляющим. Я открыл глаза и увидел перед собой камеру на корабле. Светильники на потолке излучали тусклый рассеянный свет. Темный металл стен, словно зловещий панцирь, не скрывал за собой двухэтажные нары, на которых мирно дремали восемь мужчин, двое из них чернокожие. Я поднялся на ноги и осмотрелся. Вдоль одной из стен тянулась массивная решетка, напротив нее через узкий коридор такая же решетка камеры. Рядом с решеткой в стене виднелась дверь. Я осторожно заглянул внутрь и увидел санитарную комнату с душевой кабиной и старыми допотопными вакуумными поглотителями, которые должны поглощать все отходы жизнедеятельности человека и утилизировать их. Теперь я точно знал, что оказался там, где должен был оказаться. Но что это значило для меня? Был ли это рассвет нового или закат старого? Я еще не мог постичь этого, но одно было ясно. Этот день стал точкой невозврата, разломом, который навсегда изменил мою судьбу. Я вернулся на свое место, опустился на жесткие нары и погрузился в раздумья. Итак, я все же на корабле. Это одновременно и чудо, и проклятие. Я на борту судна, которое унесет меня в неизвестные дали к звездам, о которых я мечтал и которых боялся. Меня ждет астероид, где я стану пленником рудодобытчика, управляемого примитивной нейросетью. Раз в месяц будет прилетать корабль-сборщик, чтобы забрать концентрат. Но как мне вырваться из этого заточения? Как найти путь обратно? В ответ на мои невесёлые мысли прозвучал голос Шизы. «Думаю, папочка, тебя не отправят на рудники в космосе. Ты уже лежал в медкапсуле, и тебе установили чип с языком. Это древний общий язык. На нём говорят на материнской планете». «Хрен редьки не слаще», — ответил я. «У нас не хватит нейронов, чтобы переместиться телепортом в какую-нибудь обжитую систему. У меня моё старое тело, а не тело магически изменённого Иридара». Нет малышей, искривляющих пространство, и нет дракона. «Все это не важно, папочка. Мы достигли главного. Уберемся с земли, а там решим, как быть. Давай решать проблемы по частям». «Давай», — согласился я и понял, что другого пути не остается. Я ориентировался во времени по внутренним часам с помощью шизы. Когда мир вокруг меня ожил, когда проснулись парни, ночь уже окутала землю своим бархатным покрывалом. Но мы были за луной, и земля от нас была и близко, и недоступна. Я, стараясь сохранить спокойствие, мягко уговаривал парней не поднимать шума и не поддаваться панике. Но один из них, крупный массивный мужчина с кожей цвета ночи, не слушал моих слов». Сжав кулаки, он шагнул к решётке, словно бросая вызов самой судьбе. Его глаза горели, как два уголька в темноте, а голос, полный гнева и отчаяния, разнёсся по камере, эхом отражаясь от стен. Он кричал на английском, и его слова, как раскаты грома, пронзали тишину, разрывая её на части. «Эй, выпустите меня! Вы удерживаете нас незаконно! Эй, кто-нибудь!» На его крик подошёл охранник в замызганном неопрятном комбинезоне и с электродубиной в руках. Поиграл ею. Посмотрел на примолкшего крикуна. И быстро, почти молниеносно ударил его по пальцам, ухватившим решётку. Того выгнуло дугой, отбросило на пол. «Сидите тихо, мясо, не то жратвы не дам!» произнёс он на общемировом языке и, смеясь, ушёл. Я помог крикуну подняться и уложил его на нары. «Что он сказал?» — прошептали его полные капризные губы. «Он сказал, что если ты не прекратишь кричать, тебя трахнут», — соврал я. «И не дадут еды». Парень изрядно испугался. «Где мы?» — спросил он. «Мы в заперти, нас похитили», — туманно ответил я. «Это инопланетяне». Он недоверчиво на меня посмотрел. «Да, да, привыкай», — сказал я. «Сходи в туалет, и сам всё поймёшь». «Помоги встать», — попросил он. «Меня зовут Дарси». «А я Ири», — ответил я. «Мы говорили на английском». «Ты как тут оказался?» — спросил я. «Работал грузчиком в порту. Мы из Кении приехали сюда. Хотели перебраться в Штаты и в Америку, но не собрали денег для перехода через границу». «Мы — это кто?» — спросил я, помогая ему встать. «Я и мои братья, Шон и Эйд». Они тоже подписали контракт. Нет, я должен был проверить, узнать все как есть и отписаться им. Теперь что? Для них я пропал? Они меня будут искать? Искать тебя начнут месяца через 3-4. К этому времени конторы по найму рабочих уже не будет. Они наберут пленных и улетят. Невесело усмехнулся я. Так что не думай о них. А куда нас отправят? Что с нами будет? «Будем работать на рудниках в космосе или на какой-то богом забытой планете». «Ты белый, чистый, грамотный. Как ты оказался среди нас?» — спросил парень. «И так много знаешь?» Я понял, что выходец из Кении был умён и образован. Он и его братья хотели лучшей доли, решили заработать деньжат и перебраться в США. Был он ещё и наблюдательным и мог задавать вопросы, которые мне не очень нравились. «Понимаешь, я русский. Подслушал разговор охранников, пока вы спали», — соврал я. «Ты понимаешь их язык?» «Ты тоже должен понимать этот язык. Нас всех научили, только у тебя эти знания ещё не проявились. Но уверен, скоро появятся. Как называется место, где мы находимся?» Спросил я его на общем языке, и он, не задумываясь, ответил. «Видимо корабль?» И удивленно заморгал. «Я тоже понимаю этот язык. «Вот видишь, всё просто». «А русский — это как? Я читал Достоевского». «Молодец, а я вот не читал». «Не читал?» — удивлённо воскликнул Дарси. «Почему? Это же классика». Я отшутился. «Понимаешь, мы, русские, довольно странные люди. Нас общей мерой не измерить. В голове у нас тараканы, в животе бабочки. В одном глазу соринка, в другом бревно». В ребре — бес, сердце — в пятках, в желудке — путь к сердцу. На носу — зарубки, на лбу — письмена. На ушах — лапша, на душе — камень. В крови — молоко, в горле — кость, а в печонке всё надоело. Мы сами себя не понимаем». «Ты это серьёзно?» — испуганно спросил Дарси. «Ещё как», — ответил со вздохом я. «Мы, русские, всегда говорим о мире, а остальной мир думает, что мы хотим воевать». Нас не понимают и боятся. У нас был Ленин, партия, комсомол, а потом они стали капиталистами». «Кто и Ленин?» — спросил обалдевший от моих слов кенийц. «Я его знаю». «Нет, тот лежит в мавзолее, и все ждут, когда он встанет и позовет Сталина порядок наводить». «Вы занимаетесь вуду?» «Нет, сейчас мы пытаемся подражать западному миру, потеряв свой. Что имеем, не храним, потерявши, плачем». «Да вы сумасшедшие!» — искренне воскликнул Дарси. «Вполне возможно. Мы ещё не определились с диагнозом. Что это, широкая русская душа или глупая наивность? Или самое настоящее сумасшествие? Развалить такую страну, у которой было 25% мирового валового продукта? Правда, не самого высокого качества, но это частности. Хуже, что сначала партийные боссы пытались сделать из страны тюрьму народов, а теперь они же в другом обличии превратили страну в огромный рынок китайских товаров. «Почему ты тут сбежал из своей страны?» Я спорить не стал и просто кивнул. «Да, понимаю», — покачал он головой. Остальные пленники прислушивались к нашему разговору, но они не понимали английского языка. Они были или индейцами, или креолами, худощавыми, крепкими, с красно-коричневыми лицами. Я понял, что, глядя на нас, они увидели во мне человека, который разбирается в ситуации, и один из них спросил. «Гринго, ты понимаешь, что происходит?» Он спросил на испанском, я ответил на новом, внедрённом в них языке. «Мы на корабле инопланетян». И они меня поняли, ошарашенно помолчали, и тот же мексиканец спросил. «Это зелёные человечки?» Нет, они обыкновенные люди, как мы, только их мир гораздо технологически развитее, чем наш. Они нас похитили для работы на рудниках. Мы для них дикари. Мы рабы?» — спросил он, и лицо его вытянулось. «Да, почти рабы», — не стал врать я. Лучше бы я этого не говорил. Слова повисли в воздухе, и тут же раздался оглушительный шум и крик. Обезумевшие пленники заорали, попытались сломать решётку. На шум примчались три охранника, как три вестника апокалипсиса. Они возникли из глубин коридора и направили на нас свои разрядники. В их глазах не было ни капли жалости, лишь холодная решимость причинить боль. Я, не раздумывая, бросился под нары, чувствуя, как страх парализует каждую клетку моего тела. За мной стремительно спрятался кенийц, а остальные пленники, охваченные паникой, попадали на пол, издавая душераздирающие крики и стоны. «Сегодня жрать не получите! Вы гнилое мясо!» — прокричал один из охранников, словно ставя точку в нашем жалком существовании. Камера постепенно наполнялась новыми пленниками. К нам прибывали разные люди, в основном мужчины, но напротив нас камера наполнялась женщинами. Они сидели тихо, как мышки, и у нас было тихо, хотя в других камерах периодически слышались крики и плач, но и они быстро стихали под болезненными ударами разрядников охраны. Я стал негласным лидером в камере, ко мне прислушивались. Я научил их пользоваться утилизатором, чтобы они не наваливали кучи и не превращали санузел в зловонную камеру. Заставлял мыться, так как в камере было душно и жарко. Когда приносили пайки, я не давал их расхватывать. Сначала просто отшивал тех, кто лез вперед, и были даже быстротечные кровавые драки, но избитые и притихшие дебоширы меня стали бояться. Моим заместителем по порядку стал кинеец Дарси а его подручным был второй чернокожий, он был местным мексиканцем, звали его Себастьян. Я каждому раздавал посуточному пайку и показал, как его есть. Это был просроченный армейский паёк на сутки, безвкусный, но питательный. У нас сформировалась самая дисциплинированная камера. Месяц пролетел словно сон, и вдруг я осознал, что мы отбываем из Солнечной системы. Корабль вздрогнул, словно живое существо, и воздух наполнился вибрирующим гулом, который нарастал, как неумолимый шторм. Мы готовились к гиперпрыжку, к переходу в неизведанное будущее. Моя жизнь разделилась на до и после, и пути назад уже не было, даже в мечтах. Я много думал, переживал внутренне, но меня поддерживала Шиза, успокаивая и даря надежду и вскоре я стал спокойным и уверенным в себе человеком, как мне казалось, человеком новой формации. Чем дальше мы были от Земли, тем больше я становился прежним Иридаром Тохрангором. Это было какое-то волшебство перемен. Время тянулось медленно, как бесконечная река. Мы играли в придуманные игры, и я развлекал сокамерников фокусами, снова заслужив прозвище «фокусник». Наш общий язык становился всё крепче, словно невидимая нить, связывающая нас. Дни тянулись однообразно. Сон, еда, разговоры. Почти месяц прошёл в этом ритме. Но однажды всё изменилось. В коридоре раздались резкие отрывистые команды. «Камера на выход! По одному не толпиться! Мясо, быстро, быстро!» Мы замерли, прислушиваясь к звукам, доносящимся из коридора. Тревога сковала наши сердца. Что-то было не так. Дошла очередь и до нас. Я заранее построился камерников, и когда прозвучала команда ⁇ Камера на выход ⁇ парни без суеты быстро ее покинули, выходя по одному. На меня с уважением поглядел старший смены и остановил, придержав электродубиной только выключенной. ⁇ Я знаю, что тебя зовут фокусник ⁇ произнес он. И ты навел порядок в камере. «Предлагаю остаться с нами. Будешь набирать мясо на своей дикой планете, вернём тебя обратно». «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Мне оттуда нельзя». «Нельзя? Почему?» «Я её ненавижу. Лучше я сгнию тут, чем вернусь обратно». «Странный ты парень, но это твой выбор, мясо. Иди за остальными». И я пошёл по коридору, полной решимости не возвращаться. Хотя изменчивая судьба подарила мне второй шанс избежать рабского труда. Слова охранника меня сильно напугали. Он хотел украсть мою надежду и вернуть на землю. Оказалось, что я этого боялся больше, чем неизвестности впереди. Мы прошли до грузового лифта. По 20 человек нас спускали вниз, где в ангаре стоял большой транспортник, переделанный из грузового в пассажирский корабль. Только сидений в нём не было. Мы стояли, плотно прижавшись друг к другу, и держались руками за поручни над головой. Полёт был кошмаром, воплощённым в реальность. Мы падали словно в бездну, друг на друга, кричали от ужаса, но никто не протягивал руку помощи. Когда транспорт с грохотом приземлился, казалось, что ноги мои переломаны. Люки распахнулись, и раздался жёсткий приказ. «На выход, мясо!» Толпа, охваченная паникой, бросилась к выходу, словно спасаясь от самого ада. Но за пределами корабля нас ждали новые ужасы. Перед нами возвышался загон, окруженный колючей проволокой, как новая тюремная клетка. Охранники с оружием и свирепые, невообразимо уродливые звери, похожие на собак, чьи глаза светились мрачной решимостью сожрать смельчака, пожелавшего сбежать, стояли по периметру клетки. Пленники, дрожа от страха, прижимались друг к другу, как стая испуганных животных. У открытых ворот загона стоял роскошный аэромобиль или гражданский флайер с открытым верхом. В нем восседал толстый мужчина в челме. Его лицо выражало самодовольство. К нему подошел старший охранник, что-то прошептал, и мужчина кивнул. Затем нас, словно скот, погнали через ворота вверх по извилистой дороге, ведущей в неизвестность. Никто не осмеливался бежать. Каждый шаг давался с трудом, как будто мы шли на собственную казнь. «Это материнская планета, папочка!» — раздался тихий, но торжествующий голос. «Поздравляю, мы выполнили первый этап!» Внутри меня бушевала буря противоречий. Материнская планета, пусть и не идеальная, все же казалось мне маяком среди космической бездны. Но, как говорят, не все то золото, что блестит. Что же ждет меня здесь, в этом загадочном мире? Как выбраться из этой ловушки? Оставалось лишь уповать на волю судьбы и на то, что Творец, подаривший мне шанс вырваться с Земли, не оставит меня в этом мрачном уголке Вселенной. Я помнил, что мое путешествие по миру закрытого сектора началось с неожиданного поворота. «Агент Ада Демон встретил меня как беглеца с материнской планеты и принял меня за воина охраны с планеты. Теперь эта история, казавшаяся лишь сном, становилась реальностью. Но что, если она обернется моим кошмаром? Сомнения терзали меня, как острые когти неведомого зверя, и я не знал, как с ними справиться. Я понуро шел вместе с остальными» переживал все то, что переживали эти люди. Я был не избранный богоподобный властелин. Я был один из них, пленник чужой воли. Дорога плавно поднималась по пологому склону к укреплениям с вышками на плато. Ветер усиливался, и пыль нещадно забивала глаза, забивалась в рот, перехватывая дыхание и затрудняя видимость. Шаг за шагом мы преодолевали подъем в гору. Особенно тяжело приходилось женщинам. Они падали, поднимались, плачат изнеможения, но неумолимые охранники лишь смеялись, подгоняя их плетьми. Помочь им не было возможности. Они шли впереди колонны отдельной группой, сопровождаемые охранниками с псами по бокам. Через полчаса мы подошли к большому концентрационному лагерю, напоминавшему те, что можно увидеть в кинохрониках о концлагерях фашистской Германии. Высокий дощатый забор, опутанный колючей проволокой, вышки с армейскими огнеметами, за которыми скрывались тени охранников. Внутри виднелись бараки, темные и зловещие, словно безмолвные свидетели людских страданий. Нас завели внутрь Большого двора, и старший конвоя пролаял. «Вы прибыли к месту назначения, мясо!» У вас нет прав, кроме как работать. Еда раз в сутки, после того, как сдадите норму. Кто не работает, тот не ест. Располагайтесь в бараках как угодно. Я всё сказал». Он и охранники ушли. Ворота закрылись, отрезая нас от внешнего мира. Снова колония. Пронеслось у меня в голове. Снова мрак и безысходность. Но это мой выбор. Но затем на место смирения пришло отчаяние. «Когда же это кончится?» Я остановился посреди двора, словно окаменев под гнётом тягостных мыслей. Вокруг меня, как тени от чахлых деревьев на закате, сгрудились арестанты из нашей камеры. Остальные новички поспешно, будто спасаясь от невидимой угрозы, разбрелись по баракам, занимая места, словно птицы, ищущие убежище на ночь. Я проводил их взглядом, полным горечи и сожаления, а затем громко, так, чтобы каждый услышал, обратился к тем, кто остался рядом. «Ребята, не идите в бараки», — сказал я, и мой голос дрогнул от внутреннего напряжения. «Скоро придут те, кто здесь давно обжился. Они дикие и обозлённые, как стая голодных койотов. Они будут обирать всех новичков, как гиены добычу. Держитесь меня, и вместе мы дадим отпор этим шакалам. Все готовы?» — спросил я, И в ответ раздался дружный, почти единый крик «Да!». Теперь они были как стая мелких хищников, готовых порвать тех, кто сунется на их территорию. Их сила в сплоченности и вере в вожака. Сдружившиеся во время пребывания в камере и научившиеся дисциплине, они сразу поняли, как можно тут выжить. Я прошел к стене барака с подветренной стороны и сел прямо на землю. Остальные мои товарищи, по несчастью, опустились рядом. Нас было 20 землян, готовых рвать и кусать всех, кто приблизится. А чего мы ждем? Спросил меня Дарси. Ждем прибытия островилов и посмотрим, что они будут делать в бараках. Если мы разойдемся, то не сможем дать им отпор. У всех нас приличная одежда, а тот, кто долго тут прожил, я думаю, обносился. Понимаешь, что они будут делать с новичками? Дарси сообразил сразу и прикрикнул. «Если кто струсит и сбежит, я того сам порву на куски!» По лицам моих товарищей я понял, что отступать и бежать никто не собирался. Мы прибыли после обеда ближе к вечеру. С закатом открылись ворота лагеря и стали заходить рабы-старожилы. Как я и предполагал, они были оборванными, грязными, с поникшими лицами, на которых лежала печать безысходности и тупого равнодушия. Но всё изменилось, когда они увидели нас. К нам сразу же направилась большая толпа тех, кто прибыл сюда раньше. Я встал. Рядом поднялись остальные, полные решимости постоять за себя. Страха в их глазах не было. Одна стая стояла против другой стаи. Сейчас в них мало что осталось человеческого. Мы были низведены до первобытного состояния. Я вытащил пять резиновых дубинок из заначки. По привычке все необходимое и не очень я таскал в пространственном кармане. Там были гранаты и пистолеты, и даже пулемет с гранатометом «Муха». Рации, бронежилеты, баллончики с едким газом. Все, что нужно для охраны и самозащиты. И еще там была спрятана казацкая шашка, которую я купил на барахолке. Дубины я передал самым крепким парням, а сам взял в руки шашку. Толпа стала тормозить. На лицах рабов появилось выражение недоумения в сочетании со страхом. Передние ряды стали испуганно уходить в сторону, и толпа сама по себе ушла волною вправо, обходя нас, как река обходит скалу. «Вот так-то лучше», — произнес я. «Но расслабляться рано», — предупредил остальных. Эта маленькая победа над толпой озверевших арестантов воодушевила мой отряд. Они даже стали бросать насмешливые реплики в сторону старожилов, но Дарси быстро пресек ненужные крики и оскорбления. Однако день удивительных открытий не закончился. К своему немалому удивлению среди рабов я заметил знакомую мне фигуру. «Неужели?» — со страхом и надеждой подумал я, и когда старик проходил мимо нас с опущенной головой — Негромко позвал его. Весь. Старик вздрогнул и стал подслеповато осматриваться. Весь. Позвал я снова. Иди сюда. И помахал рукой. Старик огляделся, увидел меня и мою машущую руку, и нерешительно двинулся в нашу сторону. Остановился в двух шагах и стал меня разглядывать. Я вас знаю? спросил он. Знавал когда-то старый ублюдок? Не сдержался я. «Я — дух, которого ты пытал на своём корабле, и потом я сдал тебе советника». Вейс вздрогнул и снова недоверчиво меня оглядел с ног до головы. «Вы не похожи на духа», — произнёс он с сильным сомнением. «Конечно. Я 13 лет провёл на дикой планете в такой же тюрьме, как эта, и потерял своё прежнее тело», — ответил я. «Вы тоже не очень похожи на прежнего члена комитета Межрата. Присядем, поговорим». Он с опаской подошёл. Дарси подвинулся, уступая ему место рядом, и Вейс, не чинясь, уселся прямо на землю. «Что с вами случилось, господин Дух?» — спросил он. «А с вами, господин Вейс?» «Со мной случилась беда. По нелепой случайности я попал в крупные неприятности». «Представляете, и со мной произошло то же самое», — невесело усмехнулся я. «Как, похоже, наши судьбы вы не находите». От взлёта до падения оказался один шаг. «Да уж», — только и смог он произнести. «Но всё же, расскажите свою историю. Вы же были богом». «Без проблем весь. Я сам хочу вам поведать о своей печальной участи. Богов тоже не свергают. После того, как я передал вам советника в закрытом секторе на Севиле, началась борьба хранителей. Я был хранителем степи орков. Звали меня Худжгарх». «Вы знаете сказания о хранителях?» «Так вот, они существуют. Это сыны Творца, создателя Вселенной. Он ушёл, но оставил свои творения для того, чтобы они хранили изначальный мир, откуда, по моим предположениям, исходит сила жизни и откуда Творец черпал свою силу для создания Вселенной». «Вы сын Творца?» — удивлённо воскликнул Вейс. «Можно сказать, незаконно усмехнулся я. «Как это?» Весь смотрел на меня с великим недоумением. Я попал в закрытый сектор по случайности или промыслу хранителя Рока. Точно не знаю, я был простой смертный с дикой планеты и должен был стать пешкой в его игре против остальных хранителей, вернее, против его сестры Биоты. Но жизнь распорядилась так, что я повел свою игру, и судья, которого оставил Творец, принял меня как равного сынам Творца и назначил удел служения — степь. Не спрашивайте, как это у меня получилось, я сам в недоумении. На грани войны с Биотой и Роком я какое-то время маневрировал между ними, но потом с помощью одного из сынов хитростью лишил Рока его силы и власти. Сила и власть хранителей находятся на горах, они называются «высокие планы бытия», куда смертным проход закрыт. Но это стало моей фатальной ошибкой. На свадьбе, где я должен был жениться на смертных женщинах, появился Рок с ядерным зарядом. Он хотел отомстить и убить близких мне людей. Дело в том, что погибает только тело хранителя, а дух и душа остаются. Я успел перехватить его в последний момент и вознесся с ним в космос, и там мы взорвались. Я потерял тело, где Рок, я не знаю». Я же очнулся в теле военнопленного на дикой планете. Там меня вернули на родину этого военного. А на родине признали шпионом и осудили на 12 лет. Срок я отсидел и постоянно ждал возможности удрать с планеты. И дождался. Прилетели контрабандисты, что набирали рабов, и вот я тут. Звучит как сказка, но после того, что вы устроили на крейсере, я склонен вам поверить, — ответил Вейс. «Но как вы узнали о прилёте контрабандистов?» «У меня остался жаргонит, камень энергии. Вы знаете о его существовании». «Знаю», — кивнул Вейс. «И вы?» Он с робкой надеждой посмотрел на меня. «Имеете магические способности?» «Небольшие, но имею. У меня биологическая нейросеть, которую передал мне ваш агент с позывным «Демон». Мы с ним попали в ловушку магов, я ему помог, а он меня завербовал в начале моего путешествия по закрытому сектору. Он думал, что я абориген. Кто? Местный житель. А, и что вы думаете делать дальше? Дальше надо отсюда выбираться. Это почти невозможно. Я испробовал многие возможности, но это... Подумаем вместе, — ответил я. Как вы тут оказались, и что за беда случилась с вами? Вейс стал печальным и задумчивым. Он поднял глаза к серому небу и, словно вспоминая далёкое прошлое, начал говорить. «Помните того неуверенного в себе агента, с которым вы встречались на Сивилле? Вы ему ещё предлагали сдать советника, а он связался со мной». «Помню», — ответил я. «И что?» Я отправил его с заданием на материнскую планету проверить все секретные бункеры ада, отправил, чтобы не случилось утечки информации по советнику. «Не смешите меня, Вейс», — рассмеялся я. «Вы его отправили, чтобы он не стал ненужным свидетелем вашей славы. Продолжайте». Вейс не огорчился от моих слов. «Этот безумец словно зловещее проклятие для меня. Он захватил андроида по имени Мурана из верхних слоев инферно и демона, чтобы создать свой собственный ад на этой планете. Вместе они, используя тайные арсеналы ада, подняли мятеж, вооружили армию и этот недоумок ничего лучше не придумал, как провозгласить себя императором. Андроид стал командующим вооруженными силами, а демон — мастером закулисных интриг, плетущим нити внутренней политики империи. Штифтон — это мой агент, некогда слабый и бесхребетный, женился на девушке-шпионке из автократии Пальдонии и укрылся на экваторе, словно изгнанник, не вмешиваясь в жестокую реальность, которую он создал. Дикие планеты поставляют сюда людей, которых демон принимает как рабов и использует на рудниках. Сосланных преступников Саом защищает, делая их имперскими подданными, но вот других, таких как мы, превращает в бесправных рабов. Но я отвлекся. Так вот, я прибыл сюда от имени Межрата на переговоры с новоиспеченным императором. Но мой корабль просто и без затеи сбили системы обороны планеты, а меня подобрали такие же контрабандисты, какие привезли вас, и тоже 12 лет назад. Мои попытки связаться со Штифтоном оказались тщетными. Все пути к нему были отрезаны, словно он исчез в тумане собственной значимости и амбиций. Он сумел перевернуть основы миропорядка, заключил союз с колонией на суровой. Империя теперь член АОМ с привилегированным положением. Ужас. Он смахнул с лица налетевшую пыль, посмотрел в сторону ворот, там заходили женщины и, помахав рукой, крикнул. «Марта, иди сюда!» «Кто это?» — спросил я. «Это?» — усмехнулся весь. «Ещё один несчастный человек. Это фрау, глава синдиката». И, предваряя мой вопрос, сообщил. «Её сюда сослал ваш адмирал, которого вы отправили на суровую». «Синдикат разгромлен, фрау поймана, и он ничего лучшего не придумал, как сослать её сюда». Но она была ширмой, за неё правила преступной империей её мать. «Чем дальше в лес, тем больше дров», — произнёс я, рассматривая оборванную женщину с грязными космами вместо волос. «Привет, весь! это кто?» — она указала рукой на меня. «Это Марта, наш злой гений». «Тот самый лидер Новороссийского княжества, что отправил адмирала и его жену к вам, и который сдал мне советника. Полюбуйтесь, как падают сильные миры сего. Мы все оказались рабами на богами забытой планете». «И как он оказался здесь?» Рассматривая меня без всякого интереса, спросила Марта. «Проиграл войну богов, потерял тело и очнулся на дикой планете в другом теле, где его подобрали контрабандисты». «Теперь он тут, с нами». Я понял, что весь таким образом отыгрывался на мне, вымещая накопившуюся горечь и боль души. «Я — дух, его милость и худжгарх, хранитель. Был почти богом-хранителем степи орков», — представился я. «И Мурану я знаю. Я притащил её с Инферно, когда удрал с вашего крейсера Вейс и подарил одинокому демону-волшебнику. Она сумасшедшая и требует, чтобы её любили». Когда я блуждал в космосе на штурмовике, то нашёл пришвартованный к большому астероиду старый эсминец с мертвецами. Весь экипаж лежал в морозильной камере, и на борту был один андроид с помехами в программе. Она убила весь экипаж, решив, что они её не любят. Мне пришлось туго, пока её не деактивировали. Я демону оказал услугу и подарил андроида. Мы еле удрали от неё. Вот так дела. Есть хотите? Спросил я. "Пить", прошептала Марта, стоя над нами. Её грязное платье было порвано, открывало ноги, и ветер поднимал подол, открывая то, что выше, но она уже не обращала на это внимания. Я достал две бутылки питьевой воды, пластиковые стаканы и напоил всех. Потом достал шоколад и раздал его по плитке каждому. Подумал и достал бутылку коньяка. "Выпьем за встречу, господа". С грустной улыбкой произнёс я. «Это воля провидения. И обещаю, мы выберемся отсюда». «Что это?» Понюхав коньяк, спросил Вейс. «Это коньячок, напиток богов», ответил я и выпил. Мы пили втроём. Я, Вейс и Марта. Она села напротив, скрестила ноги и быстро захмелела. «Хочешь меня?» спросила она, глядя мне в лицо. «Не очень», сознался я. Не люблю грязных женщин. А других тут нет. Мы отдаёмся за еду, за воду». Она горько рассмеялась. «Ты это узнаешь скоро, чистюля?» Она смачно сплюнула мне под ноги, поднялась и ушла. «Обиделась?» — спросил я Вейса. «Нет, просто ей нечего тебе продать или обменять на еду и воду. А ты богач». Он с завистью посмотрел на бутылку. Я быстро убрал её в пространственный карман.